МИД. Кабинет Громыка, Громыка на совещании сокрушался. Есть еще вопрос идейно-воспитательной работы. В прошлом году 18 дипломатических работников отозвали за рубежа. В основном потому, что были дружны с бутылкой. «Я не врач», — не намерен доказывать вред алкоголя. «Если человек теряет голову от рюмки, он не годится в дипломаты». После совещания... «Заместитель министра по кадрам Новиков задержался в кабинете», — сказал с недовольным видом. «Андрей Андреевич, я вынужден не согласиться с вашим решением и прошу его отменить». «Министр с интересом посмотрел на своего заместителя». «Вы распорядились подготовить представление в ск о присвоении Валентину Михайловичу Рожкову звания чрезвычайного и полномочного посла», — пояснил Новиков. «Это генеральское звание». Ну, во-первых, он никогда не был послом. Послами не рождаются, товарищ Новиков. Во-вторых, мне доложили, что он неизлечимо болен. Извините, Андрей Андреевич, но зачем нам больной посол? Он не может работать? Спросил Громыко. Нет, он может, уточнил Новиков. Но я проверил диагноз у врачей. Они дают ему не более двух-трех лет жизни. Громыко отложил в сторону синий карандаш которым черкал лежащий перед ним проект шифра телеграммы. «Мне известно, что Рожков болен. Он сам мне об этом сказал». как не мог скрыть своего удивления. «Тогда я вас не понимаю». Громыко пояснил. Рожков многие годы хорошо и честно работал. Жизнь его в МИДе сложилась не очень удачно, не по его вине. Но он заслужил право завершить свою дипломатическую карьеру на посту посла, Пусть в конце жизни побудет послом. Я вас понял. Несколько растерянно ответил Новиков, поднялся и вышел. Заместитель министра вернулся к себе. Затребовал в управлении кадров личное дело Рожкова. Типовая справка, составляемая на номенклатурных работников, чьи назначение утверждалось Политбюро, лежала на самом верху. Вновь пробежал ее глазами. «Товарищ Рожков Валентин Михайлович» представляемый на утверждение ЦК КПСС, для работы в качестве, работает в Министерстве иностранных дел СССР. Год рождения – 1920. Место рождения – село Хреновое, Рождественско-Хавского района Воронежской области. Национальность – русский. Социальное положение – крестьянин. Член КПСС с 1942 года. Портбилет номер. Образование высшее. Состояли ранее в КПСС? Состояли в других партиях? Нет. Служили в войсках или в учреждениях белых правительств? Когда, где? Нет. Участвовали в оппозициях? Каких, когда? Имел ли колебания? Нет. Имеют ли партийные взыскания? Какие, когда наложены, кем и за что? Нет. Является ли депутатом Верховного Совета, членом Бюро обкома, крайкома, ЦК Компартии Союзной Республики? Какого? Нет. Новиков тщетно пытался понять, от чего министр так ратует за этого Рожкова.